В ноябре он взялся иллюстрировать программу Банкротство Бьорнстерне Бьорнсона для театра Либр Антуана. Тогда же Жорж Дарьен, автор Долой и Бириби, основал при поддержке Ибельса иллюстрированный женедельник Эскармуш, в котором сотрудничали Анке Тен, Вюар и Виет. Лотрек предложил для этого журнала серию литографий, посвященных театру. За короткое время существования этого еженедельника Лотрек успел напечатать в нем 12 литографий. В одной из них он снова перенесся в Мулен-Руж, изобразив там за столиком своего отца и сопроводив рисунок следующей подписью «Ну не герой ли?» «Конечно, герой, и сам объяснял мой отец, когда кутит, пьет только кофе с молоком». Заимствовав у Гои авторскую ремарку к бедствиям войны «Я это видел», Лотрек поставил ее эпиграфом к своим литографиям для Эскармуш. Но угои эти слова выражали ужас». У Лотрека, скорее всего, торжество. «Все-таки жизнь почти прекрасна!» восклицал некогда его друг Винсент, который, несмотря на всю тяжесть своего существования и на душевную тоску, работал как одержимый. Сноска. За 1893 год Лотрек написал около 50 полотен, из них Около двадцати посвящены публичным домам, примерно сорок литографий и 4 плаката. Приводим несколько названий литографий, напечатанных «Вескармуш», «Мадемуазель Лендер и Брассер», «Варьете», «Мадемуазель Лендер и Барон», «Генеральная репетиция Фолебержер», Эмилена де Алансон и Маркиза, Сара Бернар в Федре, в Мулен Руш, Юньон Франкорюс, Ревью, Антуан и Энкьетюд, Мадам Корон в Фаусте. Последние три литографии были напечатаны в январе 1894 года. Конец сноски. В Брюсселе в 1893 году Октав Маус распустил группу 20 и основал свободную эстетику, общество еще более смелое и новаторское. Первая выставка свободной эстетики состоялась в начале 1894 года. Маус пригласил на вернисаж французских художников и писателей. В их числе был и Лотрек пославший на выставку только плакаты и литографии. В Брюсселе Латрек показал друзьям в Королевском музее картины художников, которые ему особенно нравились. Ванейка, Кранаха, Франца Гальса, Мемлинга, Квинтина Массейса. Как всегда, он вел себя диктатором и требовал, чтобы все смотрели только те произведения, которыми хотел полюбоваться он сам. Лишь к концу длительного осмотра, во время которого все подолгу стояли перед избиением младенцев Брейгеля или Адамом и Евой какого-то художника пятнадцатого века, Лотрек сделал одолжение своим терпеливым жертвам. А теперь, господа, прежде чем уйти, вы, если хотите, можете мельком взглянуть на Йорданса». По его убеждению, заслуживают внимания всего несколько картин, но зато они превосходны. Он мог битый час простоять, упершись подбородком в барьер, любуясь портретом доктора Яна шонара Кранаха. «Это великолепно!» — восклицал он. «Это прекрасно!» Старый город, район собора Сент-Гюдюль, Романтические улочки тоже привлекали его, и он совершал там длительные прогулки в ландо, после чего отправлялся в один из первоклассных ресторанов в Жигодамутон или Этуаль и заказывал какое-нибудь из фирменных блюд. Иногда он заезжал навестить знакомого путешественника, который умирал в больнице от неизвестной болезни. Бедняга лежал весь желтый, поразительно желтый. Да, жизнь очень жестока, но Лотрек возьмет от нее все, что можно. Жизнь прекрасно твердил он. Но близких людей, таких как Топье или Жуаян и Гози или сердечный Тадена Тансон, нелегко было обмануть, они знали или, вернее, чувствовали, что за непоседливостью Лотрека, за его озорными выходками и смехом таятся горечь и неудовлетворенность. Многих его удивительная жизнерадостность обманывала, ведь он выглядел Таким счастливым! Он всех заражал своей беспечностью, своим весельем, он был чудесным компаньоном. Ему не только все прощали, терпели его чудачество, подчинялись его капризам, но жаждали его общества. Стоило хоть недолго побыть с ним, как уже не хотелось расставаться». Друзья жили его жизнью, смеялись его смехом, тянулись к тому же, к чему тянулся он. Лотрек мог восторгаться какой-нибудь толстой бельгийкой, которая, сидя одна в брюссельском ресторане за столиком, уставленным рюмками, уписывала пекшу или бекаса в шампанском. Он яростно отстаивал у таможников право перевести через границу ящик можжевеловой водки или бельгийского пива. Он способен был в Париже, выбравшись из толпы, заявить «в симфонии запахов человеческого тела кисловатый запах пупка занимает то же место, что треугольник в оркестре. Уж я-то в этом разбираюсь». Если он замечал, что на него глазеют, он сразу настораживался, словно сова, выпустившая когти при виде опасности. Однажды он в бешенстве избил своей палкой журналиста, который, шутки ради, схватил его за локти и приподнял. Лотрек с упоением рассказывал, «Знаете, что я обнаружил на улице Лепик?» Можно обалдеть. На стенке писсуара какой-то бедняга написал «Жена оскорбляет меня, пает через «о», изменяет мне через «и», а дальше уже гладко без ошибок, и чем больше она меня мучает, тем больше я люблю ее здорово, а? Разве это не замечательно? Да, в виде этого бодрого, непосредственного, немного чудаковатого, остроумного, наблюдательного и неугомонного человека, трудно было поверить, что вся его кипучая деятельность вызвана не только жизнерадостностью. Никому и в голову не приходило, что Лотрек своим неистовством бросал вызов судьбе, что вся его жизнь — это исступленный танец смерти, а его исполнители — звезды кафешантанов, актеры, клоуны, проститутки, те мужчины и женщины, в чьи лица он впивался испытующим взглядом, резко и беспощадно срывая с них маски, все, кого он как бы увлекал за собой в буйную пляску, на самом деле были лишь статистами. Однажды братья Натансон пригласили Лотрека и еще нескольких друзей на ужин, решив потом отправиться по кабаре. Лотрек в тот вечер был на редкость молчалив, не пил. Тогда Натансон, наблюдая за ним, недоумевал, почему он так печален, какая тоска гложит его. В эту зимнюю, но по-весеннему теплую ночь на танцоны с друзьями переходили из одного заведения в другое, но расшевелить чудовищно-меланхоличного лотрека так и не смогли.